Глава 5 Берс Санварин. Больше всего в жизни Дар Санварин ненавидел две вещи – опаздывать и эмоции. Первая говорила о том, что его время не ценят. Хотя среди вампиров уже давно перестали вести счет этого ресурса. А второе мешало думать. Вампиры вообще были существами безэмоциональными. Они не могли испытывать и десятой доли тех чувств, которые были доступны людям ежедневно. Радость, ненависть, стыд, все оттенки ревности и грусти, удивления и любови. Все это проходило тихим эхом в жизни вампиров, которое они даже не замечали. Это было одновременно и силой, и проклятием их расы. Именно к такому выводу когда-то пришел Берс Санварин. С одной стороны, эмоции не мешали принимать решений. С холодной головой было гораздо проще просчитывать ходы, плести интриги, бороться за свое место под звездами. Но с другой, в какой-то момент все это теряло смысл. Вампиры теряли интерес к жизни. Будни превращались в серую, бессмысленную рутину. Иногда Берс даже жалел о тех временах, когда люди пытались их истребить. Даже эта человеческая возня будоражила кровь и заставляла сердце хоть как-то биться. Сейчас самым быстрым и легким способом утолить эмоциональный голод были люди. А самые сладкие эмоции они испытывали, когда боялись или трахались с вампирами. Сами того не подозревая, таким образом они решали самую насущную проблему господствующей расы. Исключения, конечно, были. Например, когда вампир встречал предназначенную или нареченную, как писали в старых книгах. Тогда две половины, а иногда и не две, соединялись и восстанавливался баланс. Даже рождались сильные дети. Но с каждой сотней лет таких союзов становилось все меньше. Об этом Берс думал по пути в замок. В салоне его новенького автомобиля было тепло и темно. Окна были завешаны плотными шторками, чтобы глаза не раздражали фонари и текущие по стеклу капли дождя. Он прикрыл глаза и старался не сосредоточиться на предстоящем приеме. На трон взошел новый король. Впервые в их мире власть мирно перешла от отца к сыну без переворотов, предательств, убийств и смутных времен. Событие достойное торжества. Такой исход борьбы за власть не всем даром понравился, но все его приняли. Самому Берсу было плевать, кто сидит на троне. На его жизни это не должно было отразиться. И уже завтра он мог вернуться к своей рутине. А пока он опаздывал. Малика. Как ни старались успеть, мы все же опоздали. Автомобиль «Деордаш» прибыл на место, когда большинство гостей уже были на месте. Нас встречал пожилой вампир. Высокий мужчина с седыми висками, глубокими морщинами возле глаз и в районе тонких губ. Вообще, среди высших такой внешний вид был огромной редкостью. Вампиры практически не старели. Первые следы возраста приходили только тогда, когда вампир сам хотел умереть. Организм запускал механизм самоуничтожения, и начинался процесс старения. Правда, даже он мог тянуться веками и даже обернуться вспять, если Клыкастый вдруг обретет смысл жизни. «Приветствую, ворон!» обратился старик к Дару де Ордаш. Первое, что резануло слух, это то, что он обратился к Дару по имени, без титула и приставок. Такое на моей памяти позволяли себе немногие, но остальных это не удивило. «Мое почтение, Дар Карим!» «Большая честь!» Слова ворона звучали как-то безразлично. Как будто он исполнял скучный ритуал, прописанный в этикете. А вот Ред и Абажи напряглись. Абажи сделала шаг к мужу, будто хотела его подстраховать. А рука Реддерика незаметно потянулась к поясу. Скорее всего, у вампира был припрятан кинжал или что-нибудь в этом духе. Дар Карим это заметил, но акцентировать внимание не стал. Больше его привлекла моя персона. Человек среди де Ордаш. Да еще и на приеме в честь восхождения нового короля. Вампир внимательно осмотрел меня с ног до головы. На несколько секунд взгляд остановился на шее, точнее, на колье, которое на меня надела абаже, и одобрительно фыркнул. «Абажи?» — обратился он к бабуле. «Вы, как всегда, прекрасны». Абажа кивнула и протянула вампиру руку для поцелуя. Не знаю, что она испытывала, когда кожи коснулись сухие губы старика. Мне захотелось скривиться. Было в этом даре что-то неприятное. «Дара Малика де Ордаш», — произнес он, когда отпустил руку Абажи. Наконец-то Абажа осмелилась показать миру свое сокровище. Зачем же вы столько лет скрывали ее, дорогая? «Скрывала?» изобразила удивление Абажи. И тут я поняла, что меня действительно скрывали, но только не потому, что стеснялись. Если бы это было так, то ворон просто не дал бы мне имя клана. Ни в коем случае, Дар Карим. Тогда почему я вижу Дару только сейчас? Потому что Дара пользуется правом четвертого закона, вместо жены ответил ворон, и посещает только обязательные для ее статуса мероприятия. Четвертый закон касался членов клана невампирского происхождения. Частично он касался и полукровок, но только частично. Говорят, раньше в семью могли принять и обычного человека, при особых обстоятельствах. Как правило, это случалось и если вампир или вампиресса влюблялись в человека. На такие союзы смотрелись снисходительно. Человек быстро умирал или надоедал своему супругу. Но на время великой любви мог быть частью семьи и пользоваться ее защитой. Чтобы не таскать таких родственников на официальные мероприятия, и был принят четвертый закон. Позже об этом законе забыли. Времена изменились. Создавать брачные союзы с людьми никто не стремился, а любовные связи не были запрещены. Поэтому и надобность в документе отпала. «Что ж», — кивнул старик, глядя мне прямо в глаза. «Надеюсь, впредь, Дара де Ордаш, вы будете чаще нас радовать своими визитами». «Непременно, Дар Карим», — ответила вампиру и почувствовала руку Реда на спине. «Не знаю, что захотелось сделать больше — убежать от странного старика или сломать клыкастику нос за наглость». «Добро пожаловать во дворец. Поторопитесь, его величество уже на месте». С этими словами Дар Карим повернулся к нам спиной и пошел в сторону широкой лестницы. А мы молча двинулись за ним. Район Сали Сали был одним из самых уютных районов Занса. Он располагался на одной из престижных окраин столицы. Кирпичные особняки стояли ровными рядами вдоль тисовых аллей. Все как один были окружены кованными заборами с круглыми фонарями. Каждый дом был похож на соседний, как будто строились под копирку. Два этажа, красные кирпичные стены, зелёные крыши. Возле дома лужайки, зона отдыха. В некоторых дворах стояли будки для собак или беседки. Отличались дома разве что размером и количеством комнат, но это можно было заметить только присмотревшись или пересчитав окна. В этом районе жили состоятельные люди, бизнесмены, чиновники, деятели культуры, любовницы и любовники вампиров. Последних особенно ценили, потому что время от времени представители высшей расы посещали сали, чтобы встретиться со своей пассией. Это поднимало престиж района, в разы увеличивало стоимость недвижимости, потому что каждый человек, так или иначе, хотел ощущать себя частью мира сильных. В одном из таких особняков жила Кристина или Кристи, как ее называли близкие и друзья. Это была невысокая женщина с длинными черными волосами, бледной кожей, и извинящим голосом. Вот уже несколько лет она была любовницей одного из виров и считалась самой привлекательной жительницей Сали. Кристи любила этот район и этот дом. Небольшой особняк она переделала еще в первый год, когда сюда заселилась. Вместо второй спальни появился гимнастический зал, Из гостиной исчезла серийная мебель. Все было заменено на изящные диваны, резные столики, золотистые пуфы. Появился камин. В общем, Кристи старалась сделать все, чтобы и ей в этом доме жилось комфортно, и ее любовнику. Как и любая женщина в ее положении, Кристи надеялась, что рано или поздно получит от вампира поцелуй преданности. Каждое утро, стоя напротив зеркала, Она представляла, как два тонких клыка вонзятся в ее шею. Но годы шли, а магия визуализации не работала. Это очень расстраивало женщину. Она даже собиралась переговорить с Адисом об их затянувшихся отношениях. всё таки она была человеком и понимала, через несколько лет годы возьмут свое. Этот разговор Кристи планировала все утро. В голове диалог складывался почти идеально она приводила разумные аргументы. Адис соглашался, говорил, что любит и ни в коем случае не хочет ее потерять, а потом кусал прямо в основании шеи. Женщина мечтательно закатила глаза и провела тонкими пальцами по белой коже и некрасиво скривила рот. К сожалению, сегодня этому разговору не дано было состояться. Вампир прислал записку, что не придет. Причины объяснять не стал. Впрочем, это Кристи не удивило. Он всегда так делал. А спрашивать у высших причины того или иного поступка было не принято. Поэтому планы на вечер Кристи поменяла. Она стояла у зеркала и собиралась в гости к соседке. Та тоже на вечер осталась одна. Женщина заплела волосы в высокий хвост, поправила свитер и, захватив бутылку белого вина, вышла на улицу. Она уже опаздывала. Но в сале это не имело никакого значения. Не обращая внимания на моросящий дождь, она вышла на Тисовую аллею и направилась в сторону такого же особняка в начале улицы. Шла Кристи минут пятнадцать. По дороге ей встретилась пожилая пара с собакой и худощавый вампир. Благодаря изумрудной нашивке на черном рукаве Кристи определила в нем вестника. Такие часто заглядывали в сале приносили посылки или сообщения от вампиров. Не далее, как несколько часов назад, курьер с такой же нашивкой принёс ей записку от Одиса. Вспомнив это, женщина поморщилась и свернула к нужной ограде. Калитка была не заперта, поэтому Кристина без труда вошла в сад. В доме горел свет. Дождь усилился. Женщина ускорила шаг и вбежала на крыльцо. Постучала в дверь. Но никто ей не ответил. Кристи постучала еще раз, в надежде, что хозяйка где-то наверху и просто ее не слышит. Дверь открылась. Женщина закатила глаза, про себя отчитала соседку за беспечность и вошла в светлую гостиную. «Юлия!» — крикнула Кристина, войдя внутрь. Но ей никто не ответил. Женщина прислушалась. В доме было тихо. Она поставила бутылку с вином на столик для ключей, разулась и прошла вглубь комнаты. «Юлия!» — еще раз крикнула Кристи и также не получила ответа. Женщина подумала, что соседка могла выйти во двор, забрать что-нибудь. Решила вернуться к выходу и позвать подругу уже со двора. Но тут палец большой ноги наткнулся на что-то мягкое. Кристина опустила глаза на пол и отскочила в сторону. «Ой, прости!» — сзади раздался голос Юлии. «Я совсем забыла закрыть Тирса!» Кристина обернулась и нервно всхлипнула. Возле ее ног лениво ползла огромная пятнистая змея. «Пожалуйста, убери эту тварь!» «Сейчас, не бойся, он совершенно ручной!» Юлия подхватила тело молодого удава и вышла во двор. А Кристи плюхнулась в мягкое кресло. Она до ужаса боялась змей.